Глава двадцать Харт. Харт плохо понимал, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Но после визита к Яре и ее приставаний знал наверняка, его интересует лишь одна женщина, и она вовсе не дочь посла, а Элинда Гровер. Когда он думал о Торианке, в груди сразу становилось тепло, а в сердце стучало быстрее. При встрече он ловил каждое ее слово, каждую улыбку и сам терялся от невероятных чувств, что обуревали его все сильнее. Подобное с ним происходило впервые в жизни, но это было лучшее ощущение из всех, какие он когда-либо испытывал. Он точно знал, что чувство не пройдет быстро. Уж слишком сильно зацепила его девушка, в которой было столько тайн и нежности одновременно, которую не интересовал статус дорогой игрушки, но при этом она сама хотела помочь ему с миссией, воспринимала его как равного, как партнера. Он влюбился в нее и сам не понимал, когда это случилось. При первой встрече, когда увидел ее в объятиях другого мужчины? Или когда спасал в космической пустыне? А может, когда они танцевали страстный танец? Почему он раньше не осознал, что она значит для него гораздо больше, чем просто усилитель способностей? Сейчас Харду было плевать на свой дар, только бы Линда оставалась рядом. Но она собиралась уйти, и он не мог повлиять на ее решение или мог. На исходе очередных суток, когда до прилета оставалось всего несколько дней, старкастер решил, что не станет сидеть, сложа руки. Да, пока у него есть обязанности, но по прибытии, как только отчитается перед королем и министром за миссию, он волен делать все, что угодно. Если, конечно, не возникнет непредвиденных обстоятельств. Уже понятно, что Элинда не захочет делить его с другой женщиной, а жениться рано или поздно придется. Кьяру Вайдер он даже не рассматривал в качестве невесты. А если попробовать изменить существующий порядок, но использовать при этом действующие законы? Лорд Старкастер всегда отличался тем, что любил играть по своим правилам. Об этом знала и светская верхушка, и военное руководство Нории. Неспроста спроставить у Линды есть телепатические способности. Он давно удивлялся наличию у нее фай-фактора. По всем признакам выходило, что у девушки имелись инорианские крови, а это в корне меняло дело. Обнадеживать Элинду раньше времени он не собирался. Вдруг ничего не получится. Тогда он будет действовать иначе. На следующий день Харт занялся реализацией своего плана. Во-первых, получил на Лингару официальный документ, заверяющий право владения РС и Гровер животным. Затем с помощью Энгера Дютанта занялся поиском временного жилья на Гзоте, где девушка была бы в безопасности. К счастью, адмиральский линкор уже вошел в сектор космоса, где связь ловила безупречно. Пара звонков по личным каналам из Гзота прислали разрешение на Альму, которое Дрейк воспроизвел с помощью X-слайдера. Этот прибор давно использовался в галактике за неимением возможности пересылать документы в реальном виде. Создавал голографический код, признаваемый на всех планетах спирали. Данные фиксировались в базе. Отправив Элинде сообщение с просьбой прийти к нему, Харт уже давал распоряжение Дрейку Гранферу насчет родственных связей Элинды, объяснив всю ситуацию. «Ты ведь знаешь, что это будет очень сложно. Вдруг ты ошибаешься, и мы ничего не докажем?» С сомнением прокомментировал Дрейк его предложение. «Разберемся. Я действительно намерен жениться». Прошлой ночью он принял для себя окончательное решение. Оставалось лишь выяснить, кто именно из граждан Нори является родственником Элинды. Или являлся, ведь мог уже умереть. Не столь важно. Главное доказать, что Линда не совсем тарианка, а затем использовать имеющуюся в законе лазейку в своих целях. «После инцидента с пиратами, когда мы по твоей инициативе слили информацию о пассажирском лайнере, думал, меня уже ничего не удивит», — съязвил Гранфер. Харду и самому было неприятно вспоминать о подлом обмане, целью которого было заманить девушку на линкор. Но еще недавно он и подумать не мог, что решится связать свою жизнь с модификатом, вопреки существующим традициям. Последующий разговор с Линдой вверг его в состояние уныния. Старкастер не мог понять, готова ли она менять свои планы ради него, готова ли стать только его женщиной, или он зря тешит себя надеждой на ответные чувства. Он надеялся, что она все же внемлет его просьбе. Ты уже закончил? поинтересовался Дрейк, вернувшись вскоре после того, как Элинда ушла, оставив его в полном душевном раздрае. Удалось ее уговорить. Нет, Харт мотнул головой и добавил: Она не знала наших законов. В смысле, вообще? Не понимаю, что не так. Я полагал, она осведомлена. Может быть, не до конца, но. Смотрю, ты совсем на ней зациклился. Ты серьезно в нее влюбился? прищурился Гранфер. «Да», — не стал отпираться Старкастер. Тогда какого мирха ты ее отпускаешь?» — тяжело вздохнул помощник. «Ты ведь представляешь, что будет, если я привезу ее на Норию, минуя фонд? Кьяра Вайдер точно не станет молчать, что я нарушаю законы. Раздует из этого скандал галактического масштаба. Мало не покажется». «Кьяра и правда недавно о тебе спрашивала», — нахмурился Гранфер. «Она интересовалась твоими намерениями». «Боюсь, я сам виноват в том, что она узнала о Торианке. Почему ты -то раньше молчала о своих безумных планах?» В ответ Харт лишь развел руками. «Будем исходить из новых реалий. Для начала выясним всю родословную Элинды Гровер, а потом я займусь документами. На вот-вот прибудет наш тайный агент Торианец. Ему и мы поручим незаметно присмотреть за девушкой». Линда. Намордник, который принес один из корабельных служащих, Альме не понравился. На первый взгляд он вовсе и не был намордником, а представлял собой тонкий гибкий обруч с датчиком. Но как только Ленгара пыталась открыть пасть шире, чем следует, срабатывала автоматика. Вокруг ее головы вспыхивало силовое поле, не позволяя Альме даже зевнуть нормально. И она по этому поводу очень сокрушалась. Помимо намордника в комплект прилагался и поводок, управляемый с браслета. Насколько я знала, сам корабль прибыл в звездную систему, но к планете так и не приблизился. Это натолкнуло на мысль, что адмирал вовсе не летел на Гзот, как заверял изначально. Соврал, как и в остальном. Все, что он делал, было направлено лишь на то, чтобы заманить меня на корабль. Я не держала Нахарда зла и даже отчасти понимала все его желания, узнав нюансы взаимоотношений Нариан и модифицированных Тарианцев. За эти дни я пережила много разного. Были все-таки в нашем общении и приятные моменты. Просто в голове поселилось непонимание и обида на обстоятельства. Ладно, пережили и забыли, как говорится. Надо двигаться дальше. Искать свое место в новой жизни, раз старой больше не существует. Жаль, нельзя передать весточку в прошлое и сообщить, что со мной все хорошо. А ведь все могло быть... Никак. Иным словом, это и не назовешь. Так что буду радоваться тому, что имею. Когда за мной пришли, я вздрогнула. До последнего, казалось, явится сам Харт. Скажет, что все совсем не так, как я подумала. Что мы будем вместе, несмотря ни на что. Подсознательно мне хотелось бы этого, хотя я понимала, что все надежды тщетны. Как бы он ни пытался оправдаться, я все равно не поверю. Наверное, он осознавал это не хуже меня. — Реса Гровер, вас ждет Фларт, сообщил мне провожатый. — Ваши вещи заберут. К этому моменту я успела упаковать чемоданы, потому лишь кивнула. «Хорошо. Показывайте, куда мне идти». Альма, напротив, перед высадкой на новой планете пребывала в небывалом возбуждении. Несмотря на симпатию к адмиралу, она полностью поддерживала меня. И пусть ее мысли отличались от человеческих, я ценила ее отношение. Я принципиально не стала смотреть на адмиральский линкор, когда мы оказались в космосе. Отвернулась от иллюминатора, а потом и вовсе закрыла глаза. Сайса тихо завибрировал. Старкастер напоследок отправил сообщение. При посторонних я его слушать не стала, решив открыть позже, хотя в Сайсете и имелся режим, позволяющий услышать звук только мне одной. Хотелось сперва морально настроиться, а для этого нужна другая обстановка. Через пару часов я оказалась в космопорте незнакомой планеты Кзот. Повсюду сновали серокожие гуманоиды, от вида которых я успела слегка отвыкнуть. Одни одетые в длинные балахоны, другие – в космолетные костюмы. Представителей прочих раз тоже было хоть отбавляй, в том числе и обычных людей. И если сами кзоты подчинялись строгим правилам иерархического патриархального общества и вели себя довольно скромно, то торианцы смеялись, шутили, зависали у голографических терминалов и в барах, расположенных за прозрачными перегородками. Мимо основали роботы, перевозящие грузы. А еще встречались компании всяких гуманоидов, В том числе и страшненьких. Кто-то даже обращал на меня внимание. К счастью, вместе со мной шла охрана в виде двух нориан и грозной лингары, потому близко никто не подходил. Вскоре мы добрались до регистрационной стойки, где я оформила свое прибытие на планету. Там же предъявила документы и на лингару. Вопросов не возникло. Пять минут спустя серокожий мужчина в форме сотрудника космопорта сообщил, что идентификация пройдена и на мое имя забронирован номер в местной гостинице. Я сначала удивилась, а потом подумала, что к этому наверняка приложил руку командор Мендес. Правда, я должна прибыть только завтра, а комната оплачена уже сегодня. Но, может, бронь с запасом? Кто знает. Я решила не думать и лишь спросила, как пройти в гостиницу. Сопровождающие Риане внесли мои вещи в номер, состоящий из одной большой комнаты и санузла, и, наконец-то, оставили меня одну дежурно пожелав хорошего дня. «Интересно, и кто позаботился о моем проживании?» – спросила я вслух, разглядывая аскетичную обстановку комнаты. Но зато здесь все было чисто и аккуратно. «Мне все равно! Сними с меня, наконец, эту штуковину!» – посетовала Альма. «Извини, забыла!» – хмыкнула я и выключила пультом на мордник. А сама опустилась на кровать, застеленную покрывалом кремового оттенка, и вытянула ноги. Как я не заверяла себя, что мне все равно, о сообщении Старкастера я не забыла. Извини, что не смог сопроводить лично. Надеюсь, ты все понимаешь. Я решил сделать тебе небольшой сюрприз и снял номер в космопорте, чтобы ты не искала его сама. Так ты в полной безопасности сможешь дождаться прибытия лайнера. Руки вздрогнули. И почему я сразу не приняла во внимание такой вариант? «Спасибо», — написала, и чуть-чуть посомневавшись, отправила Харду. Ответ не заставил долго ждать. «Не за что. Надеюсь, ты помнишь, о чем я тебя просил. Только не принимай поспешных решений. Скоро встретимся». «Сейчас же. Разогналась. Бегу, волосы назад. Нам больше нельзя встречаться, и дело не только в обиде, но и в его безопасности». Поразмыслив трезво, решила сегодня остаться здесь и не нарываться на неприятности. «Все равно комната оплачена». Глупо идти к администратору и отказываться от одного номера, чтобы поселиться в другом. А переждать время где-то надо. Я даже не знала, что буду делать дальше. Сейчас мне не помешал бы толковый совет. Для начала нужно как-то обмануть тарианские спецслужбы. Завтра меня будет встречать Гиттерм Даршам, который даст следующие инструкции. Если не явлюсь на место, он тут же доложит моему руководству о проваленном задании. Надо сделать так, чтобы он не понял, с кем я на самом деле прибыла на планету. После ужина, который я заказала в номер, меня сморило. В последние дни я спала совсем плохо, а сейчас немного отпустила. И я отключилась часов на 10, едва не проспав прибытие пассажирского лайнера. Правда, чаю выпить все таки успела. Лингару я оставила в комнате, как мы с ней заранее договорились. А сама, прихватив с собой лишь необходимое, помчалась обратно в большое здание, откуда можно было попасть в зал прилета? Я ещё вчера выяснила, где он находится. Высмотрела на голографическом мониторе нужную надпись и уселась на сиденье у стены в ожидании. Удивительно, как можно так точно рассчитать время посадки? Звездолет преодолел огромное космическое пространство и, несмотря на неприятность в виде пиратов, прилетел по расписанию, хотя я до последнего в этом сомневалась. Грузопассажирский лайнер, следующий рейсом ЦТ Рокзот, «Прибывает в место назначения», – раздалось из системы оповещения, а экран показал корабль, плавно опускающийся на просторную площадку космопорта. «Встречающие проходят на территорию через третий отсек», – добавил безликий голос. Я подхватилась и быстрым шагом направилась к нужной двери. Перед тем не раз представляла себе последовательность действий, и она успела отложиться в голове. Попав наружу, я сразу высмотрела лайнер, стоящий на фоне мутного зеленоватого неба. К этому времени шлюз в корабле уже открыли, оттуда выходили пассажиры. Миновав судового охранника, которому я предъявила свой билет, влетела в знакомый коридор, приложила руку к датчику у каюты, и дверь послушно отъехала в сторону. Помещение вызывало чувство заброшенности, но все мои вещички оказались на месте, как и груз, о котором я почти не вспоминала. Он все равно был лишь обманкой. Я понятия не имела, куда пристроить контейнеры, являющиеся обузой. «Линда, я уж думал, мы больше с тобой не увидимся», — прозвучала за спиной. Я медленно и с опаской повернулась, не сразу поняв, кто меня зовет. «Дэн?» — удивленно протянула я. Парень подошел ближе, беспечно пожав плечами. «Ты ведь высадилась еще на Нокси? Разве не так?» «Я уже вернулась». И очень рада снова тебя видеть. Не знаю почему, но при виде знакомой физиономии Тарианса я даже заулыбалась. Я тоже очень рад. Ты уж извини, что ворвался без спроса. Просто увидел тебя издалека и думал, что показалось. А это и правда оказалась ты. Ничего страшного, успокоила я. Это приборы, о которых ты говорила? Указал он на серые ящики. Они самые. Я вдруг вспомнила, что Даниэль Даховский. По его же словам, хорошо ориентируется на планете и осторожно спросила. «Ты сильно торопишься?» «Мне пока особо спешить некуда». «Тогда, может, выпьем где-нибудь кофе? Заодно и поболтаем?» «В принципе, можно. Корабль простоит здесь еще несколько часов». «Вот и отлично», — обрадовалась я. Радость моя оказалась преждевременной. Не успели мы с Дэном добраться до космопорта, как на Сайсет поступило новое сообщение, на сей раз с незнакомым кодом. Через час жду в десятой секции около служебного выхода. Начинаются явки-пароли. Мне просто не позволят забыть о секретном задании. Но за час можно успеть довольно много. Я сделала вид, что ничего не происходит, лишь поторопила Дэна. Вскоре мы с ним уселись около барной стойки, за которой жонглировал бокалами многорукий робот. Пришлось на ходу сочинить историю, что меня с Нокса из-за пиратов якобы забрали к себе картеры, местные полицейские а потом отправили служебным рейсом в качестве компенсации за доставленные неудобства. Уж не знаю, поверил Дэн или нет, но вопросов особо задавать не стал. — У меня к тебе есть одна просьба. Изначальные планы немного поменялись. Мне нужно на время где-то спрятаться, — обратилась я к нему, собравшись с мыслями. — Что-то случилось? Тебя преследуют? — удивился Торианец. — Я не могу сказать. Боюсь, у меня даже не получится воспользоваться личными счетами. А еще со мной теперь путешествует одна не очень маленькая, но милая зверушка, смущенно пояснила я. Мне некому обратиться за помощью. А что с твоими счетами? Подпер Дэн ладонью подбородок. По ним наверняка можно отследить мое местоположение. Это не проблема. Если надо вывести деньги, обращайся. А где твоя зверушка? Она ждет меня в номере, возрадовалась я. Ну так что, поможешь? Помогу. Куда я денусь? «Сейчас мне придется кое с кем встретиться, а потом можно сматываться. И чем быстрее, тем лучше», — кратко объяснила обстановку. «Тогда я пока арендую фларт. Буду ждать на парковке». Дэн описал место, показав на плане космопорта. Я нервно взглянула на часы. До назначенной встречи оставалось не так уж много времени. Поэтому, обсудив последние детали, я поспешила расстаться с Дэном. Обойдя круг по космопорту, чтобы запутать следы, как подсказала интуиция прежней Элинды, я направилась к нужному терминалу. Возле выхода имелся ряд сидений, на одном из которых я увидела лысого кзота в черном комбинезоне. Он даже не смотрел в мою сторону и будто никого не ждал вовсе, но я сразу поняла, что это и есть тот самый Гетерм. Интересно, как в этой реальности общаются между собой шпионы? Может, я должна сказать определенный пароль наподобие «У вас продается венский шифоньер»? «Да ну, меня бы предупредили!» Я опустилась на соседнее кресло, искоса поглядывая на Эреса Дершама. «Опаздываете!» Вдруг проскрипел Гзот на общегалактическом. «Всего на минутку!» Пожала я плечами. «У нас мало времени. Сейчас закажете робота, чтобы ваши вещи перевезли в Мобиул, который стоит около соседней платформы. Я буду внутри». Он переслал мне фотомашины, похожие на длинную сигару. «Мне нужно ехать с вами?» «А как вы хотели?» «Корабль на Норию отбывается со станции уже скоро». «Хорошо, тогда я пойду заниматься перевозкой?» «Идите, и прошу без задержек». Я сглотнула. Выходит, меня сразу собирались переправить на норю Думала, еще останется свободное время на какие-то действия. Этот день напоминал день сурка. В терминале обслуживания я заказала робота и сразу поспешила на корабль, чтобы проследить за погрузкой. А потом сообщила роботу место, куда все отвезти». Дождавшись, пока он отъедет, сама двинула в другую сторону. Альма в ожидании наворачивала круги по комнате. «Мы уходим. Я договорилась насчет побега», — пересказала ей новости, собирая в темпе свои вещички. «И куда мы направимся?» — полюбопытствовала она. «Да какая разница? Главное, свалить побыстрее». Мы спустились в основную часть космопорта, и я осторожно выглянула за угол. «Иди вперед!» — скомандовала Альме. Прикрываясь лингара, я пошла на внешнюю парковку. К этому времени мои вещи уже должны приехать к Гитерму. Может, стоило сделать наоборот и сперва забрать альму? Но поздно пить боржоми, когда почки отказали. Буду исходить из того, что имею. Мне почти удалось пересечь большой зал, когда вдруг пристали местные правоохранители, потребовав предъявить документы на лингару, от которой шарахались все прохожие. Достав пластиковое удостоверение с голографическим кружком, я показала его картерам. И пока они сверяли данные в планшете, я с ужасом заметила кзота в черном комбинезоне, который шел по территории, явно высматривая меня. Мои руки стали ледяными и мелко задрожали. Я выронила документ, ахнула и присела на корточки, чтобы его поднять, а на самом деле спряталась за Альму. «Хозяйка, это и есть тот кресеныш? спросила Альма, сообразив, что к чему. «Он самый. Скажи, когда уйдет». «Вы закончили?» – подняла я голову, держа в руках удостоверение. «Да, можете быть свободны», – снисходительно сообщил Картер, глядя, как я практически сижу на полу, а потом развернулся и пошел дальше по залу. «Кажется, Серый подходит к нам», – предупредила меня Альма. «Что? Он совсем близко». «Черт, черт! Задержи его слегка и сразу догоняй меня!» Я щелкнула по браслету, отключая виртуальный поводок. Лингара бросилась в сторону Гетерма, издав страшный рык, хоть укусить Гзота и не могла. А я тем временем побежала в противоположном направлении, не забыв и чемодан, в котором имелась антигравитационная система. Уже через несколько секунд Альма нагнала меня, но из-за ее выходки в космопорте началась паника. Вокруг визжали женщины, на крик сбежались сотрудники, мужчины толкали друг друга. Больше всего я боялась, что кто-нибудь из присутствующих начнет стрелять. Но, к счастью, этого не случилось. «Альма, я же просила слегка задержать, а не наводить тут грандиозный шухер!» «Уж прости, как вышло!» – оправдывалась она. Под общий переполох я примчалась на парковку, где увидела открытый серебристый фларт. Около него стоял Даниэль. Я забросила туда вещи и схватила парня за руку, затаскивая за собой в салон. Вслед за нами прыгнула Альма. В глазах Торианса мелькнуло удивление, но при этом он не особо испугался. Лишь задраил люк и повернулся ко мне. «Это и есть твоя милая зверушка?» «Она самая», — подтвердила я. «Давай поскорее улетать, у нас проблемы». «Пристегнись», — посоветовал Ден, указав мне на кресло. Его взгляд мгновенно посерьезнел. Я послушно выполнила то, что он сказал, хотя руки тряслись от волнения. «Вот уж чего я не думала», — Так это что Дэн столь профессионально пилотирует фларт? Подняв аппарат в воздух, он быстро настроил управление. И пару минут спустя мы благополучно удалились от космопорта, поднявшись в небо планеты. Внизу в дымке проплывал незнакомый город. Погони не было. Благодаря Дэну и Альме получилось избежать преследования. Но надолго ли? Меньше всего мне хотелось подставлять своего приятеля и втягивать его в шпионские игры.